то они нашли за потайной дверью. Пока Карабас-Барабас катался, как бешеный, и рвал на себе бороду, Буратино впереди, а за ним Мальвина, Пьеро, Артимон и последним Папа Карло спускались по крутой каменной лестнице в подземелье.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 Пьеро, как всегда, ни к селу, ни к городу бормотал стишки Буратино опередил товарищей Его белый колпачок едва был виден глубоко внизу Вдруг там что-то зашипело Упало, покатилось И донесся его жалобный голос «Ко мне! На помощь!» Мгновенно Артемон, забыв про раны и голод Опрокинул Мальвину и Пьеро Черным вихрем кинулся вниз по ступенькам Лязгнули его зубы Гнусно взвизгнуло какое-то существо Все затихло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 Когда все, разинув форты остановились перед чудным театром, Сверчок проговорил медленно и ясно. Я предупреждал, что тебя ждут ужасные опасности и страшные приключения, Буратино. Хорошо, что все кончилось благополучно, а могло кончиться и...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 Дернул оськами, точно смахивая с них пыль, и медленно уполз куда-то в одинокую щель, подальше от суеты. Тогда пап Карл проговорил, а я-то думал, мы тут, по крайней мере, найдем кучу золота и серебра, а нашли всего-навсего старую игрушку.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 Буратино, засунув руки в карманы, задрав нос, сказал хвастливо «Что? Видели? Значит, недаром я мокнул в болоте у тетки Тортилы В этом театре мы поставим комедию, знаете какую? Э -э, «Золотой ключик» или «Необыкновенные приключения Буратина и его друзей» «Карабас-барабас лопнет с досады»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 «На весь свет!»